Никаких программных представлений. Простая, если не сказать скупая мелодия, очень ясного рисунка. Лишенный даже чуждое, измельчившим бы ее украшением, подчиненной токатному темпу, эта мелодия захватывает нас в свой поток. Нет резких подъемов ввысь или резких движений вниз. Лишь легкое усиление звука. Сама мудрость объявляет себя в равновешенном потоке эмоций, рождаемых ритмом токкаты. Темп замедляется, протяжный аккорд завершает это торжество спокойного величия. Всецело отдаешься зову начального голоса фуги. Мелодия кажется такой знакомой, единственно нужной в эту минуту твоему сердцу. Она захватывает возвышенной правдой И предельной простотой, упоительная строгость голосоведения, не тайна ли, самой гармонии мироздания открывается сейчас баховским органом, выходит на первый план солирующий голос, может быть, напоминающий звучание какого-то духового инструмента и ведет монолог умудренного, много испытавшего и благословляющего бытие сердце человеческого. Различимы и другие голоса. Переход к простым басовым аккордам как бы воздвигает твердь, которая держит в нашем сознании мелодическую основу творения. На басовой опоре оно запоминается прозрачным в своем мелодическом течении. Еще легкий виртуозный пассаж. Меняются тембры. Мы готовы еще и еще с неослабным вниманием слушать услаждающее движение голосов. Но снижается сила звучания, органист завершает произведение, запоминающееся как цельный образ спокойной силы. Впрочем, запоминавшийся сегодня, этот рисунок Фуги может быть заслонен исполнением ее другим органистам. В программах баховской музыки рядом с фугами значатся органные концерты, сонаты, хоральные прелюдии. К Вейморской паре относят шесть концертов для органа 592-597. Это баховские транскрипции инструментальных концертов других авторов. Три из них написаны по сочинениям итальянца Вивальди. Правом гений Себастьян Бах брал чужую музыку и свободной обработкой создавал органные концерты, своими достоинствами превышавшие творения знаменитого венецианца. Органные сонаты, их шесть, предположительно написаны отцом для подрастающего старшего сына Фридемана. Это шесть свободно скомпонованных пьес. 525 е 530-е. Жанр сонаты не обрел еще во времена Баха строгости своей формы. Нередко исполняют органисты сонату номер 5 до мажор. Выдержанная в трехголосной манере, она длится минут 15. Чистейшая лирика Баха. Легкая, прозрачная аллегро, неторопливое, доверительная ларго, с красивейшим видением голосов. Орган звучит то, как ансамбль инструментов, то, как клавесин, по свидетельству исследователей, сонаты были сочинены первоначально для клавесина. В ларгу искусный музыкант отыскивает неподвластные передачи словом тончайшей оттенки чувств. При этом он может внести в мелодию и современные лирические интонации. Это безотчетно покоряет слушателей. Лирика господствует до конца сонаты. Себастьяном Бахом сочинено больше 150 органных хоральных прелюдий и хоралов. Это трудно обозримая сфера лирической поэзии. Импровизационный жанр хоральных обработок любили предшественники Баха, Бем, Пахельбель, Рейнкин. И здесь ученик пошел дальше своих наставников по содержанию своему, это пьесы религиозного характера. Но давно уже понимание их вышло за пределы религиозного толкования, и прелюдии хоралы часто воспринимаются свободно как чистая лирика. Хоральная прелюдия — краткое вдохновенное повествование. бак берет тему хорала и передает ее избранным им голосом, часто из верхней части диапазона — соединяя эту тему со свободно ведомой, авторской, самостоятельно возникающей и развивающейся.